Глава шестая. Вокруг были лишь песок, редкие невысокие кустики. По словам дипломата, он стоял на пороге своего жилища, вслушиваясь в звуки далекого боя, и своими глазами наблюдал процесс моего появления. Я возник в воздухе на высоте метров трех и шмякнулся на земь всего в десяти шагах от его шатра, если это слово подходит к его жилищу. Я действительно уже успел разглядеть неподалеку полусферическую топленную наполовину в землю конструкцию из металла очень напоминающий шатер, из которого пробивался приглушенный зеленоватый свет. Из шатра доносился манящий запах какого-то жареного мяса и каких-то ароматных специй. Но лишь после слов дипломата я тоже обратил внимание на далекие всполохи на темном горизонте и какой-то непонятный грохот и треск. — Враги атакуют вашу главную базу, — пояснил мне дипломат, безразлично зевая и демонстрируя при этом крупные острые зубы хищника. Уже до второго ряда укреплений ваши обороны сумели прорваться. Пожалуй, даже не припоминаю, чтобы они хоть раз так далеко доходили. А разве архоны не должны поддержать нас? С надеждой уточнил я, что реально удивило пришельца. С какой стати? И вы, и ваши оппоненты, да и все остальные расы на этой планете. Вассалы моей расы, а не архонов, как тебе говорили. Мы не вмешиваемся в ваши внутренние разборки». Со всеми торгуем, со всех собираем положенную дань. Но если на ваш мир нападут агрессивные расы или кто-нибудь иной вздумает основать тут базу, то мы защитим вас. И это наша обязанность, как ваших сюзеренов и покровителей. Я вообще перестал что-либо понимать. Рептилоиды, архоны. Мы постояли еще немного, наблюдая за отблесками взрывов далекого сражения. Потом дипломат потерял интерес к происходящему. Я развернулся, собираясь возвращаться в свой шатер. «Скажи мне, дипломат, а много в космосе разных рас?» Несколько запоздало задал я вопрос, и рептилоид остановился. «Хватает. И все расы разные, со своими причудами. И хватит меня называть дипломатом. Зови меня Геннадий или Гена». Дипломат посчитал такой ответ достаточным и снова собрался заканчивать разговор, но я вновь остановил его. «Геннадий? Гена?» «Ты русский, что ли?» Огромный рептименс даже не стал скрывать своего удивления, смотря прямо мне в глаза. Но в этот момент я заметил в кустах неподалеку от его жилища какие-то тени. «Гена, ложись!» — воскликнул я. Рептилоид тут же резко отпрыгнул от меня метров на семь, не меньше. В его руках уже было оружие, похожее на игрушечный бластер из моего детства. И эта игрушка начала активно выплевывать синие лучи в сторону тех, кто был в засаде. Да, это была засада. Через несколько секунд боя все стихло, и рептилоид быстрыми движениями, видимо, броня у него была в инвентаре персонажа, надел ее. Затем приказал мне лежать и не шевелиться, тут же бросился к своему шатру, и там появилось еще несколько синих всполохов синего цвета. Минут через пять Гена появился из-за шатра. — Мрак, иди сюда, — сказал Гена. Я встал, хотя мне это далось непросто. Полоска жизни была почти пуста, а ловкость на нуле — Переплетая ногами, я пошел навстречу Гене к его шатру. «Так, все понятно, тебя зацепило», — сказал Гена и протянул мне хлеб. «Ешь, а то умрешь. Тебе нужны сейчас силы». Я взял хлеб в руки. Он был как хлеб, хрустящая корочка, запах настоящего хлеба. И тут же принялся его ломать и пихать в рот, так как голод у меня был ужасный. Я это только сейчас понял». Закончив с хлебом, я решил осмотреться, обошел шатер с правой стороны, где я увидел засаду, но ничего не обнаружил, кроме трех черных пятен на земле, и с удивлением посмотрел на Гену. — А где эти трупы? — спросил я. — А с чего ты решил, что тут должны быть трупы? — Если бы в игре оставались трупы, как ты выразился, тогда вся вселенная превратилась бы в огромное кладбище и вселенскую вонь от разлагающихся тел, — ответил Гена. «Так, пошли в мой шатер. У меня есть тебе разговор, мрак», — сказал Гена, и я пошел за ним. «Шатер? Нет, это не шатер. Это дворец какой-то. Расписные стены с причудливыми узорами, но завораживающе красивые и переливающиеся разными цветами. Расписной потолок. Только я не понял, кто или что за существо нарисовано там. Белые мраморные колонны в высоту метров семь или вообще все десять. Ковры на полу». В центре шатра был костер, а вокруг стояли кресла, обитые тканью. На костре что-то жарилось. Своей получеловеческой лапой Гена указал мне на одно из кресел и жестом показал садиться туда. Сам сел по другую сторону костра в другое кресло и достал сигару. Взял одно из горящих бревен, прикурил свою сигару. «Так», — выдохнув огромный клуб дыма от сигары, в воздух произнес Гена, «Мрак, ты очень быстро должен принять тот факт, что ты находишься в игре. Тут возможно все, и невозможно многое, как в реальном мире. Но я пригласил тебя в свой дом не по этой причине. Я благодарен тебе, мрак. Ты спас мне жизнь. За мной давно идет охота, и врагов у меня предостаточно. Это были убийцы из расы архонов, лучшие, как они считали, убийцы. Но мне повезло встретить тебя». Благодаря своим навыкам ты смог их увидеть и спасти меня от выстрела в спину. Для нашей расы смерть в спину или в упор считается страшным позором. Мы рептименцы, великая раса. Мы самые великие воины вселенной, и нам нет равных». Гена даже встал, произнося эту речь. Затем сел и продолжил. «Мрак, я твой должник. А поэтому я помогу тебе. Чем смогу?» Но сперва мы обговорим условия нашего сотрудничества. Во-первых, все, что ты заработаешь в кредитах, ты будешь отдавать мне пять процентов от всей суммы заработка единовременно. Ну что ты так на меня смотришь? Это ты пока мой вассал, а не я твой. Скажи спасибо, что я не требую девяносто процентов. Во-вторых, мне придется как-то быстро заняться прокачкой твоего персонажа, хотя бы до 50 уровня. Чтобы ты мог получить высокоуровневый статус, а это деньги, время и ресурсы. Я имею в виду амуницию, оружие, бафы, артефакты и так далее. Я готов вложиться в тебя, но за это ты мне отдашь один миллион кредитов. Третье условие. Ты обязан будешь выполнить одну мою просьбу. Нет, ну ты человек вообще, что ли? О каком сексе ты думаешь? фу сплюнул Гена. Да, вот еще что. «Я читаю мысли. Правда, есть некоторые ограничения. Но твои, человек, я читаю. Хватит, сиди и слушай. Итак, просьба, о которой я сейчас говорю, ничего из того, что ты там себе напридумывал. И скажу я тебе о ней, когда придет время. Ты согласен с этими условиями, человек?» У меня перед глазами появилось сообщение. «Вам предлагают принять условия по сотрудничеству с расой рептименсов. Вы согласны? Да или нет?» Я принял условия, после чего появилось следующее сообщение. «Игрок-мрак объявлен в розыск и архонов». Я вытаращился на Гену. «Расслабься. Теперь я тебе объясню, что происходит».